глава двенадцать ночная встреча не ходите на север взрослые исчезли вместо них монстры нас девять мы идем на юг следуйте за скороеями в тобисе проснулась надежда да ты прав нам на юг подтвердил он но причем тут скорабей Мэтт поджал губы. «Понятия не имею. Поторопимся. Неизвестно, сколько времени ходульщики будут искать спуск, но мне не хочется ждать их здесь». Рассвет медленно ложился на горизонт, но заросли были настолько густые, что было бы совсем темно, если бы не светящиеся грибы. «Думаешь, надо срезать один и попробовать освещать им дорогу?» — спросил Тобиас на ходу. «Не узнаешь, пока не попробуешь». Тобиас вытащил охотничий нож и осторожно отрезал кусок от беловатого гриба. «Горит!» — воскликнул он. «Нам больше не нужны свечи и трубки!» Он аккуратно положил трофей в карман, но от этого свет не стал слабее. Друзья отправились по тропинке через лес и успели пройти несколько километров, прежде чем поднялось солнце. С наступлением дня свет, исходивший от грибов, померк, они как будто потухли. Мэтт и Тобиас весь день напролет шли по густому лесу, останавливаясь только, чтобы подкрепиться и дать отдых уставшим ногам. Ближе к вечеру сил совсем не осталось. Свернув с тропинки друзья расположились под деревом. Мэтт сел на пень, снял ботинки и носки и обнаружил на ногах пять больших мозолей. — Ты заметил, что с этой стороны тоннеля нет снега? — спросил Тобиас. — Да, и климат тут помягче, не так холодно вздохнул Мэтт, увидев шестой валдырь. тобес посмотрел на его ступни и скривился. «У меня наверняка такие же. Даже не хочу их видеть. Болят адски!» Потом он вытащил газовую горелку, и они поужинали в тишине, слишком устав для разговоров. Когда их стало клонить в сон, Тобиас предложил по очереди стоять на страже. «Не получится. Глаза слипаются, надо отдохнуть. Не думаю, что дежурство сильно нам поможет». В конце концов, Тобиас тоже стянул ботинки, чтобы проветрить ноги, и принялся массировать лодыжки. «Думаешь, идти осталось еще столько же?» — грустно спросил он. мэт уловил в его голосе отнюдь не беспокойство, а нечто совсем иное — смирение, безразличие. Мог ли он за это сердиться на друга? Разве было в их жизни что-то хуже, чем ситуация, в которой они теперь оказались?» Идти непонятно куда, в одиночестве, безостановочно, не зная цели пути и следуя только собственной интуиции. «Но я чувствую, надо двигаться на юг», — попытался внушить себе мэт «Ходульщики боялись, что я там окажусь. Там есть что-то, что нам поможет. Ведь и другие спасшиеся поступили точно так же». И он повторил слова, написанные на доске. «Следуйте за скоробеями». «Не знаю», — наконец ответил мэт «Будем идти столько, сколько нужно. Лучше об этом вообще не думать. Отсутствие уверенности нагоняет тоску, а нам это сейчас не нужно». тоби хихикнул. «Ты говоришь, как препод». мэт нахмурился, но потом признал. Тобиас прав. Все время, пока они были в пути, он старательно изображал главного, но его сила и умение командовать оказались всего лишь иллюзией. Тобиас заметил слабые стороны друга и тут же, стремясь наверстать свое, воспользовался этим. Пока что Мэтту удавалось убедить друга двигаться вперед, но сам он оставался таким же испуганным подростком. «Все это чушь. Я тоже боюсь и тоже готов плакать, как младенец». Но в то же время Мэтт чувствовал, что нельзя поддаваться тягостным мыслям, нельзя раскисать «не сейчас». Он должен быть сильным и вести Тобиаса на юг, туда, где была хоть какая-то надежда на спасение. И еще ему не давал покоя вопрос. Почему ходульщики охотятся именно на него, на Мэтта? Почему не на Тобиаса? И кто этот он, который так хотел встретиться с Мэттом? Надо бы меньше задавать вопросов и поспать. Резонно решил мэт стараясь убежать от сомнений. В глубине души он не сомневался, что рано или поздно узнает больше о нем. Рано или поздно ходульщики найдут их. Нужно хотя бы добраться до юга, пока они нас не поймали. Мысли путались в голове, надо было поспать. Убедившись, что папоротники надежно их скрывают, ребята заснули. Они спали без задних ног. Им снился привычный мир. Учеба в колледже, преподы, которых оба терпеть не могли, и другие, которых они обожали. Семейные обеды. мэт открыл глаза. Он был ни дома, ни в своей теплой постели. Непроницаемая ночь, темные верхушки деревьев. Стало холодно, спальник отсырел, спину ломило, все тело болело. Приключение оказалось горьким на вкус, в отличие от тех, которые он представлял и о которых мечтал ранее. Вокруг мальчиков гудели насекомые. Загадочно ухая обменивались впечатлениями две совы. К огромному сожалению Мэтта, светящиеся грибы тут не росли. Неожиданно в ночи раздался резкий крик. Такого он прежде никогда не слышал. В течение нескольких секунд этот крик наполнял все пространство вокруг. Казалось, рядом смеется и воет гиена. Огромная, обезумевшая гиена. Тобиас резко встал. — Что это за... — произнес он, заикаясь. — Меня это тоже разбудило. Мэтт подтянул к себе меч, но пока не стал вытаскивать его из ножен. Совсем близко заскрипело какое-то дерево. Затем рядом затряслись кусты. «Там!» — закричал Тобиас, показывая рукой на большую ветку, продолжавшую качаться. «Кошмар! Эта штука просто огромная!» Он бросился к луку и зашарил по земле в поисках колчина Вытащил стрелу и стал озираться вокруг. Мэтт приблизился к Тобиасу и шепнул ему на ухо. «Я его вижу. Он наверху. Сидит прямо в развилке ствола». Тобиас поднял голову и напрягся. Сверху за ними наблюдало существо ростом с человека. Мэтт прошептал. «Видишь?» Д «Да, мэт Я б боюсь». Но мэт не ответил. Ему тоже было страшно. Он различал длинные когти вместо пальцев рук и ног. И вдруг существо нагнулось, словно стараясь получше разглядеть их. Мэтта пронзила дрожь. Похожая на череп голова монстра была обтянута гладкой кожей. На выступающей вперед нижней челюсти кожа натянулась, обнажив острые, длиннющие зубы. Пасть была полна гигантских клыков, с которых капала слюна. Глаза, внимательно следившие за мальчиками, горели. Мерзкий монстр, нацеленный убивать, пожирать плоть. «Хищник». Мэтт почувствовал, существо сейчас бросится на них. Он поднял меч. Пальцы обеих рук вцепились в рукоять. Мэтт смотрел на монстра, не моргая, прикидывая, сколько может продержаться. Он изо всех сил старался не броситься на землю и не завопить от страха. Краем глаза он заметил кончик стрелы. Тобиас взял монстра на прицел. Металлический наконечник так дрожал, что Мэтт засомневался, сможет ли Тобиас попасть в чудовище, даже сидящее неподвижно. Вдруг существо повернуло голову и шумно втянуло воздух. Казалось, монстр раздумывает, переводя взгляд с мальчиков на лесную тропинку и пронзительно крича в сторону близкой добычи. А потом, прежде чем Тобиас успел выстрелить, монстр исчез, растворился в темноте, перепрыгивая с дерева на дерево. Тобиас без сил рухнул на свой спальник. «Что-то приближается с той стороны», — снова прошептал мэт «Что-то, заставившее убежать эту... тварь!» Пока он говорил, на тропинке промелькнула тень какого-то животного. Мальчики спрятались среди папоротников. «Ты видел, кто это был?» — спросил Тобиас. «Нет, кто-то большой и волосатый, типа пантеры или медведя, но он быстро скрылся. Зверь шагал тяжело, ломая ветки, потом вдруг остановился». Раздалось сопение, видимо, он обнюхивал почву. «Он чует нас», — догадался мэт Тобиас кивнул, его снова охватил ужас. Что за монстр напугал того, кто сидел на дереве? Зверь вышел из зарослей и направился прямо к ним. Несмотря на сковывавшую его панику, мэт выпрямился и опять приготовился защищаться. тоби последовал его примеру, отчаянно натянув тетиву. «Из темноты...» Появилась огромная собака. Большие пухлые губы, дружелюбный взгляд Синбернара или Ньюфаундленда. Тобиас почувствовал, как тетива выскальзывает из вспотевших пальцев. «Эмм... что нам делать?» — пробормотал он. Пес тоже как будто удивился, раскрыл пасть, вывалил длинный розовый язык и часто-часто задышал довольный собой. Он был похож на большого медвежонка опусти лук сказал мэт он вроде добрый видя что ей больше ничего не угрожает собака приблизилась и потерлась о мэтта облизав ему руки что ты тут делаешь а здесь не место собакам у него есть ошейник нет ничего любопытно пока нам попадались только бешеные собаки животное принялось бродить между спальниками обнюхивая вещи «Может, пес шел по нашему следу, потому что его отправили ходульщики?» «Нет, он совсем не агрессивный. Посмотри, какой хороший мальчик!» «Тогда он точно чей-то, и хозяин наверняка где-то неподалеку». «Нет», — повторил мэт — «у него вся шерсть свалялась, его давно не расчесывали. Расслабься, Тоби, это... Друг». «Друг?» — переспросил Тобиас. «Огромная животина разгуливает ночью, а ты сразу ей доверился». «Надо придумать ему имя», — предложил мэт «Имя? Нет, ты что, хочешь, чтобы он пошел с нами?» Собака резко повернула голову в сторону Тобиаса и посмотрела на него. Тот замолчал, разинув рот. «Он что, понимает, что я говорю?» В обычное время это было бы невероятно, но сейчас... Тобиас помахал собаке рукой. «Эй, я ничего не имею против тебя!» «Плюм. Давай назовем его Плюм». По-моему, отличное имя. И Мэтт засмеялся. Кажется, он не смеялся уже целую вечность. Собака посмотрела своими карими глазами в глаза Мэтту. Что, нравится? Длинный хвост завилял от удовольствия. В других обстоятельствах мэт не обратил бы на это внимания, но теперь весь мир стал иным. Все изменилось. Теперь все по-другому в сравнении с прошлой жизнью. Прошлая жизнь. Эти два слова причиняли боль. «Слушай», — обратился Мэтт к Тобиасу, — «пес не выглядит голодным. Значит, он трудился, чтобы найти себе еду. Он может передвигаться бесшумно, и...» Тут ему в голову пришла одна мысль. Он снял рюкзак и подошел к Плюму. «Сможешь понести это?» Тобиас засмеялся. «Думаешь, он тебе ответит?» Плюм опять повернулся к нему и посмотрел на мальчика так, словно тот сказал явную глупость. Мэтт положил рюкзак собаки на спину. Она стояла неподвижно. Тобиас захлопал глазами. «Теперь мы одна команда. Собака нам доверяет». Решив, что спать уже нет смысла, друзья собрали вещи и двинулись в путь. Мэтт хотел было разломить новую трубку, но Тобиас вытащил из кармана кусок гриба. Он все еще светился, причем ярко, словно маленькая лампочка, испуская приятный белый свет. Тобиас поднял длинную палку и нацепил гриб на один конец. «Я буду показывать дорогу», — произнес он встреча с собакой немного успокоила друзей плюм оказался хорошим товарищем большим лохматым никакого сравнения с тем монстром которого они видели раньше как бы то ни было ребята немного расслабились они шли всю ночь плюм трусил рядом тобиас нет нет да и следил за собакой в его душе все еще оставались следы скептицизма ему всюду меречились западни мир вокруг оставался сюрреалистичным что делала в лесу эта собака Зачем она пошла с ними? Потому что они были единственными живыми существами, которых пёс встретил? Последними представителями человеческой расы, расы прежних хозяев, и он это знал? Спустя несколько часов, видя, что собака остаётся спокойной, Тобиас перестал подозревать её. В конце концов, Плюм, как и мэт был явно рад, что встретил в этом удивительном лесу дружелюбных существ. Это было единственное объяснение тому, что пёс отправился с ними». По дороге Плюм то и дело отбегал в сторону и вглядывался в царивший в лесу мрак, и каждый раз мальчики тревожно озирались. Однако им так никто и не встретился, и они продолжали идти вперед. Наступило утро, только тогда друзья остановились отдохнуть. Тобиас понаблюдал, как Плюм писает на дуванчике. «Хм, по-моему, это девочка». мэт знаком показал, что ему все равно. «Важно только то, что теперь рядом есть собака». Весь день они продолжали идти, остановившись лишь дважды, чтобы поесть. К огромному удивлению друзей, силы не покинули их до наступления ночи. Лес снова стал светиться. И незадолго до того, как остановиться на ночлег, мальчики увидели скоробеев, миллионы красных и синих жуков.